Глава 3. Формула. Под утро ему приснился сон, будто сдает он экзамен на сертификат работника аварийно-спасательной службы, и принимают этот экзамен четверо: обстоятельный деловой Керриос, сдержанный Никита Богданов, угрюмый Бассард и Аларика. Подробности сна Филипп не запомнил. Осталось ощущение стыда, неудачи и тревоги, но тело было легким, послушным, хотелось дышать, двигаться, есть и работать, одним словом — жить. После возвращения с окраин освоенного космоса, куда закинул его неожиданный зигзаг судьбы, Филипп не вспахивал память плугом пережитых событий, но она сама давала о себе знать. То мигающей алой лампой над колпаком патрульного кутера, принадлежавшего УАЗу, то картины видеопласта, включавшегося по утрам и выдающего иногда пейзажи Шимали. Филипп повернул голову. Дальняя стена комнаты отсутствовала, вместо нее уходила к горизонту холмистая, поросшая сосновым бором равнина, а над одним из холмов парила голубовато-белая пирамида, сверкающая тысячью полироидных окон. Сегодня домашний координатор, повинуясь неосознанным командам мозга в последние минуты сна, выдал вид с высоты на здание института ТФ-связи. И Филипп понял, что соскучился по работе, по своему уютному конструкторскому аквариуму, по грустной физиономии Кирилла Травицкого. Конечно, было еще и желание выйти на площадку, но оно ушло на второй план. Тело и так каждый день получало свою дозу упражнений, потому что без самотренировки любой спортсмен потерял бы форму в три дня». А мозг? Мозг можно было тренировать только в привычных условиях. Во всяком случае, Филипп не знал иного способа получить неограниченную власть над собственной мыслью, машинной памятью и быстротой операций, исследовать сразу несколько десятков вариантов, анализировать, отбирать самые перспективные из них и, наконец, найти один-единственный, дающий право называться конструктором-профессионалом и синектором. 40 минут Филипп уделил отработке суплиса, использовав общественный гимнастический зал, занимающий верхний этаж дома. Постоял под ионизированным душем и долго рассматривал себя в зеркале, пытаясь угадать в себе те черты, которые, по его мнению, были присущи спасателям и особенно безопасникам. Не найдя таковых, он вернулся в спальню включил сумматор моды, поставил регулятор в положение рабочая одежда и извлек из приемной камеры прямые светло-серые брюки, такую же рубашку с широкими рукавами и серые сандалии с серебристым узором, напоминающим стремительный розчерк молний. Хмыкнув, мода общества не претерпела изменений за те три недели, что он отсутствовал, Филипп натянул костюм, закрыл дверь квартиры и поднялся пешком до ближайшей остановки метро. С крыши открывался вид на вольный простор подмосковных лесов. Искристая лента Москвы-реки пересекала березово-хвойную их шкуру и пряталась за холмами. Сверкали над вершинами сосен шпили, ажурные башни и ртутно-прозрачные колонны Басова. Весь этот зеленый, теплый, насыщенный дремотным покоем летний пейзаж охватывал со всех сторон чистый голубой купол неба, пронизанный над горизонтом, раскаленным взглядом смеющегося, умытого росой солнца. Уже в воздухе Филипп, похватившись вызвал по видео Томаха, но тот не отзывался, то ли спал, то ли наоборот, работал, а может быть, его вообще не было в данный момент на Земле. «Работает, наверное», — подумал Филипп. «У них там теперь много проблем. Зеркальные перевертыши, исчезновение грузов, наблюдатель, странные мигающие звезды на панелях аппаратуры». Не забыть бы поподробнее рассказать о своей встрече с зеркалом. Хотя, возможно, это все-таки чья-то шутка с Динго. Да, придется Славе попотеть с этим делом. И вообще, у него просто оперативная работа, не позавидуешь. Это какое же надо иметь терпение, чтобы работать даже в моменты отдыха. Интересно, справился бы я с такой работой? Если бы можно было попробовать, а не получится, беззаботно махнуть рукой и спокойно заняться своим прежним делом. Наверное, Слава бы понял, но есть другие, хотя, кроме прочих, есть свое собственное «я», у которого наличествует гордость и прочие психологические кунштюки. За дело надо сразу браться, всерьез или не браться совсем. Любопытно, удовлетворила ли моя помощь УАЗ? Тектуманидзе как будто был доволен, а Керри йос? И еще не забыть бы спросить у Славы, похожа ли эмблема квартирьеров на след человека, или я снова видел странное? В третьей расчетной лаборатории отдела работали двое, мужчина и женщина. Но его комбайн никто не занял. «Прекрасно. Значит, Травицкий меня ждет. Где он, кстати?» «Надо бы узнать, не решил ли кто-нибудь вместо меня мою прежнюю проблему». Автомат нашел ведущего конструктора в чьей-то пустой лаборатории возле работающего комбайна. Кирилл поднял голову от пультового числителя, и взгляд его потеплел. «Вернулся? Все в порядке?» — У меня — да. У них — не знаю. — У них — это в управлении спасателей? — В отделе безопасности. Травицкий знакомым нерешительным жестом потеребил мочку уха, слабо и грустно улыбнулся. — Ну, когда у них было все в порядке? — Не та служба. — Я спрашивал про тебя, но ты, оказывается, был очень далеко. Если все хорошо, приступай к работе. Темой твоей никто не занимался. Филипп выдержал его пытливый и добрый взгляд. Теплая волна странной стеснительной нежности вошла в него с этим взглядом и вызвала ответную нежность и резь в глазах. Реакция на любовь со стороны этого маленького, терпеливого, всегда почему-то грустного человека. И Филипп вдруг с раскаянием подумал, «Почему он ничего, ну, совсем ничего, не знает о Травицком? Может, Кирилл пережил какое-то горе, мучившее его до сих пор? Может быть, у него что-то случилось в семье?» Ведь теперь, как и сто 200 лет назад, человек не застрахован от неурядиц в личной жизни. Да и вообще, есть ли у него семья? Казалось бы, кто ему Филипп? Инженер-конструктор, подчиненный по общественному рангу, а значит, пока и по таланту, посторонний человек, приходящий на работу в зависимости от эмоционального состояния. Но нет. Почему же тогда нежность в глазах? И радость тоже. Почему? Вызывай, если понадоблюсь. Я тут занимаюсь мелким ремонтом. Травицкий погасил улыбку, кивнул и углубился в настройку комбайна. Филипп включил виом, покосился на соседей. Они полулежали в креслах с закрытыми глазами, спрятав головы в сетках эмканов, в то время как эмканы мысли проекторов перед ними то взрывались потоками схем, то потухали, чтобы вспыхнуть снова, и надел свой голубой Мкан. Сначала пришло ощущение легкости тела. Это включился контур стеномоциатора, стимулирующий положительные эмоции. Потом тело вдруг выросло в объеме, возникло чувство колоссального знания, подключились блоки памяти, вычислительной и информационной машин. Вычислитель, экип-информатор в институте был один на всех работающих, из-за чего его называли «умником». Это был кип-интеллект, способный не только вычислять и выдавать информацию, но и быть умным собеседником. Но работал он в режиме разделения времени, и каждый, исключившийся в цепь, считал машину безраздельно принадлежащей ему. Последним сработал мыслерапид, ускоритель мышления, и для Филиппа минута превратилась в час. Он без труда вызвал в памяти конструкцию таймфага, сосредоточил внимание на антенне, закрепил ее изображение на имкане и представил, что он невидимый, неслышимый и неотязаемый сгусток тф поле, возбужденный в антенне и готовый прянуть в пространство. Решение зрело постепенно, от одного цикла расчетов к другому. Филип оторванный на время от привычного ритма и порядка, с жадностью ворвался в проблему и крушил физические и субъективные препятствия фантазии и натиском своей запасенной эмоциональной энергии, готовые отменить, если потребуются любые законы природы. Наконец, решение созрело окончательно, но оно оказалось неожиданным даже для самого конструктора. Филипп просидел оглушенным несколько бесконечно длинных секунд, Потом с яростью принялся за проверку основных положений расчета. Однако проделать анализ до конца не успел. Мир вдруг сжался до размеров комнаты, пропало ощущение небывалой власти над временем, над запасами знаний, отданных ему машиной. Очнувшись, он увидел на пульте красное светящееся табло, предел психонагрузки, и понял, что сработал таймер и отключил его от машины. Сразу навалилась усталость, В ушах зашумело, словно дождь по сухим листьям. Филипп откинулся в кресле, мельком заметив, что в лаборатории он один. Соседи, Леонид Угловский и Лия Бескултанова, очевидно, отработали свои задачи и ушли. Они всегда уходили вместе. «Сколько же времени я работал?» «Хм, всего-то три часа с четвертью, а устал, как будто ворочил десятипудовые мешки. Или мое решение стоит того?» В экранном объеме дисплея красовалось его творение — антенна таймфаговой связи, преодолевающей практически мгновенно межзвездные расстояния. Только теперь вместо двух параллельных колец она имела вид тонкой иглы с антикообразным ушком. Формула, выведенная Филиппом, утверждала, что такая антенна выигрывает в мощности около 60% против прежней и позволяет перебрасывать любые массы на любые расстояния без промежуточных станций — И это было еще не все. В формуле потенциально скрывалось решение, от которого буквально захватывало дух, но проанализировать его у Филиппа уже не хватило силы. Решением этим была возможность обходиться вообще без антенн, а это значит и без тысячи передатчиков и приемников, то есть без таймфагов. Любой человек мог бы путешествовать через космос с помощью мысли приказа, усиленного, конечно, соответствующей аппаратурой, без нее обойтись было еще невозможно. Но Управление ТФ-полем оказывалось энергетически несложным, потому что ТФ-поле — это не силовое физическое поле, а топологическое свойство. «Стоп-стоп», — сказал сам себе Филипп, — «где-то я уже говорил нечто подобное, а раз повторяю, следовательно, устал. Не будем спешить с выводами, позволим только один». Иногда полезно пережить впечатление, на которое не рассчитывал, сменить ритм жизни и характер нагрузки. Банальная, древняя, но мудрая истина. Он записал формулу в память машины и стер изображение антенны на экране. Потом зажег стандартный сигнал. Вычислитель свободен. А собственная память все еще сопротивлялась выключению из работы, все еще перебирала этапы конструирования, и перед мысленным взором исследователя проплывали вереницы замысловатых конструкций, многоэтажные формулы различных состояний вакуума, пока, наконец, не осталось одно видение. Летящий сквозь космос, подобно лучу света, человек в огненном комбинезоне с маленьким диском на поясе, «Это все, что осталось от громад ТФ-станций, вместившихся в несколько кубических сантиметров. ТФ-блок. Индивидуальный ТФ-блочок вместо ТФ-станций». станции завтра», завтра — пробормотал Филипп, вставая и выходя из лаборатории. «Хорошего понемножку». Он не заметил, что из соседней комнаты вышел Травицкий и проводил его долгим взглядом. Дома Филипп принял душ, сняв интеллектуальную усталость, и его потянуло в спортзал. Однако время только-только перешагнуло за полдень, да и была ли сегодня тренировка, он не знал. Пришлось набирать телекс спорткомитета и узнавать расписание тренировок сборной земли. Оказалось, что тренировки проходят в спортзалах комплекса «Победа» в Петербурге через день, начиная с понедельника, а сегодня был четверг. Филипп огорчился, потом решил обзвонить друзей и тем повысить тонус. Но и здесь его ждала неудача. Ивора Гладышева не было дома, как и его жены, и домашний координатор пообещал, как только они вернутся, сообщить Ивару о видеовизите. Соленда тоже найти не удалось. Автомат объяснил, что тренер улетел куда-то к внешним планетам и не оставил координат. Филипп слегка удивился. Соленд редко покидал пределы Земли, да и то лишь в случае межпланетных соревнований и первенств мира, как по традиции называлось первенство Солнечной системы. Задумавшись, Молодой человек выбрал в пенале мусфона, кристалл с записью и вставил в приемник. Комнату заполнил пульсирующий звенящий ритм, в который вплетался тонкий человеческий голос. Звук был объемным, мягким и отзывался во всем теле волнами удовольствия. Ритм в музыке всегда был основой положительных эмоций, а перуанская группа «Инки» в последние годы считалась непревзойденной исполнительницей ритмичных музыкальных произведений, центральным сюжетом которых были старинные национальные мелодии. Филиппу эти мелодии доставляли истинное наслаждение, но слушать их одному не хотелось. И вообще ничего не хотелось. И к людям особенно не тянуло, и проводить время в одиночестве не было желания». И тут ему пришла в голову идея позвонить Аларике. Почему бы и нет? Что в этом особенного? Бывший эксперт УАЗ звонит знакомой сотруднице медсектора УАЗ узнать, как ее здоровье и вообще? Филипп улыбнулся, но мысль уже заработала, а вместе с ней и сердце, и он в конце концов решил не звонить, а повидать Аларику наяву. Он быстро набрал телекс-диспетчера информационного сектора УАЗ, данные ему Станиславом, и спросил, где можно найти Аларику Консалата, дежурно-экспедиционного врача. «Ваши координаты?» — оживился диспетчер. «Мои?» — растерялся Филипп и понял. «А, вызов личный, не беспокойтесь, ничего у меня не случилось». Диспетчер сделал строгое лицо. Парню сравнялось от силы 20 лет, видимо, стажёр И с минуту что-то искал на пульте селектора. Потом сухо продиктовал адрес Аларики и отключился. «Институт видеопластики», — пробормотал сбитый с толку Филипп. «Причем тут видеопластика?» Но делать было нечего. Диспетчер не стал объяснять, что делает Аларика на Луне в Геоградском институте видеопластики, а запрашивать его вторично не хотелось. Филипп бесцельно побродил по комнатам, прибрал на кухне и с грустью, сдержавшись на пороге, подумал. правы мыслители прошлого. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вовне. И все же дом для нас — частица нас самих, просто для одного он равен размером комнаты, а для другого — всей Земли. И есть, наверное, и такие бродяги, для которых дом — космос. Странно, однако, меня почему-то тянет именно сюда, где я вырос, а не в другую географическую точку, где я имел бы такую же квартиру или, по желанию, две. Своего рода атовизм, Отомрет ли он когда-нибудь, или Земля для нас всех, дом космического масштаба, запрограммированный эволюцией для конца света? В комнате смолкла музыка, и Филипп тихо закрыл за собой дверь, впервые покидая дом как доброго и ласкового друга, которому предстояло провести время до ночи в одиночестве. Решив испытать судьбу, Филипп наугад набрал код лунного метро и оказался на седьмой станции метро Луны, которая располагалась на западном побережье моря Ясности. Поскольку Геоград вырос на востоке, в кратере Лимонье, Филиппу, пережившему мимолетное разочарование, он рассчитывал по зову души попасть в Геоград сразу, пришлось брать на стоянке вакуума плотный, способный летать в безвоздушном пространстве Кутер и в течение 15 минут полета терпеть скудные удобства рейса. Но этот транспорт он выбрал сам, чтобы рассмотреть с высоты птичьего полета древний лик естественного спутника Земли. За последние полстолетия не раз выдвигались проекты заселения Луны и снабжения ее атмосферы, как у Марса. Однако идеальные условия наблюдений за космосом для астрономов и лечебной профилактики для медиков каждый раз брали верх над экономическим эффектом расчета в проектах. И Луна до сих пор оставалась такой, какой была тысячи и миллионы лет назад, прокаленной Солнцем, высушенной холодом пространства, безводной и безатмосферной. Но «мертвой» назвать ее было уже нельзя. Глаз то и дело выхватывал с высоты гигантские чаши и параболой до антенн радиотелескопов, стеклополя надземных медцентров, домов отдыха и лабораторий всевозможного назначения, которым слабое лунное притяжение было более выгодно, чем земное. Вскоре Кутер, повинуясь командам общего для данного сектора Луны Центра автоматического управления транспортом, плавно пошел вниз — И среди гигантских борозд, литров и шикарнак Филипп увидел 50-километровый кратер ле в середине которого блестел серебром широкий 10 конус Геограда. За ним вздымались сильно расчлененные и испечренные кратерами горы Тавр, но Филипп не успел разглядеть их как следует. Кутер нырнул к стремительно растущему конусу, звякнул предупреждающий звонок, на пульте мигнул красный огонек – Аппарат миновал силовой приемник окно в оболочке геограда, мелькнули по сторонам какие-то конструкции, и почти без толчка аппарат остановился. Отскочил на замках колпак кабины, Филипп, оглядываясь по сторонам, вылез на круглую белую площадку причала и увидел в десятке метров на небольшом постаменте странную машину о восьми ажурных колесах, похожую на бак с откинутой крышкой. Заинтересовавшись, подошел и прочитал на боку машины. Луноход-2. СССР. 16 января 1973 года. Памятник, догадался он. Памятник первопроходцам Луны. В Геограде, значит, установили памятник луноходу. В Радуге, насколько помнится, первой автоматической станции Луна-9, в Орле Аполлону-11, в Сервеере, забыл. Надо же, забыл, кому там памятник поставили. Филипп отметил время и заторопился к кабине Монора. Притяжение в Геограде с 8 часов утра до 4 часов дня устанавливалось равным земному. Человеческий организм требовал привычную порцию тяготения. Зато с 4 часов и до позднего вечера начиналось время отдыха, а помноженное на восхитительное чувство легкости, оно давало полное вдохновение и радость человеку. Филипп не раз бывал на спутнике Земли, сам испытывал это чувство и давно понял, почему Высший Координационный Совет Земли, ВКС, не дает согласия на технизацию и экологическую перестройку планеты. Она была нужна как база отдыха, и моральная сторона дела играла здесь главную роль. Бесшумный манор, совсем пустой, в Геограде, как и везде, на Луне на Земле, любили ходить пешком, транспортом пользовались редко, лишь в тех случаях, когда кто-то куда-то спешил, как сейчас Филипп. доставил его к институту видеопластики, невысокому зданию, выстроенному в стиле «мангровый лес». Кип-информатор сообщил ему местонахождение комнаты 112, где в данный момент находилась Аларика консалата. и через несколько минут, пройдя два ломаных, разного сечения коридора и никого в них не встретив, Филипп стоял перед белым прямоугольником двери с зеленым светящимся кругом номера и раздумывал, войти сразу или сначала позвонить. Ему очень захотелось сбежать отсюда. Перспектива непрошенного гостя была не слишком блистательной, да и собственная выдумка с посещением перестала казаться счастливой находкой. Однако решить самому Филиппу не дали. Дверь внезапно и неслышно свернулась валиком влево, конструктору воли неволей пришлось войти. Казалось, он вышел на снежный склон одной из земных гор, Ослепительно сверкал язык ледника под солнцем, курились струйками облаков спины уходящих за горизонт гор, белое снежное поле падало в долину, упираясь в темно-зеленый гребень хвойного леса. Но не это остановило Филиппа. Прямо перед ним врезалась в ледяную шею хребта глубокое черное окно пещеры. В окне текла звездная вуаль, и по этой вуале шагала женщина в сияющем белом платье. Это была... Аларика. Вдруг панорама заснеженных гор исчезла, появилась обстановка модельной видеомастерской, напоминающей убранством конструкторскую лабораторию. Вделанные в стены экраны мысли проекторов, кресла, опутанные ажурными конструкциями, аппаратные стойки, видеопроекторы, подставки для голографических скульптур, музыкальные устройства. Одно не исчезло — Черное, как вход в преисподнюю, окно и женщина в белом платье, шагающая по звездам. Она смотрела на пришельца строго и испытующе, словно спрашивала, зачем он сюда явился. Послышался тихий, низкий смех. Филипп оглянулся и увидел вторую ларику, только одетую иначе, в голубую кофточку, в такую же юбку с черной каймой. Снова прозвучал низкий смех женщины. «Что, нравится?» — Филипп кивнул. «Видеопласт?» «Конечно. Работа одного из наших дипломантов-дизайнеров на конкурс земного худсовета «Жизнь в космосе». Он почему-то решил изобразить меня в качестве прототипа, и вот результат. Правда, он говорит, незавершенный». Филипп кивнул снова, переживая вдруг приступ ревности, и позавидовал художнику. Тот мог любоваться Ларикой каждый день. «Ангел в поле тьмы», — пробормотал он. а Ларика, прищурясь, посмотрела на него. «Стихи?» Филипп продекламировал. «По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел». В глазах женщины мелькнуло удивление, она улыбнулась и докончила. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. «Лермонтов, ты любишь Лермонтова?» Она подошла к пульту, провела рукой над датчиком программ, и объемная видеокартина разбилась на огненные осколки. «Я не знаю. Кстати, как ты меня нашел? Впрочем, наверное, через диспетчера, хотя не понимаю, почему он дал мои координаты постороннему человеку». «Это постороннему?» «Больно кольнуло Филиппа, и он даже сделал движение к двери, но ну а Ларика опередила». «Проходи, Коль зашел, садись. Еще несколько минут, и ты меня не застал бы». «Что стряслось?» Филипп сел напротив, стараясь не смотреть на спокойное, красивое лицо женщины. «Ничего не стряслось. Просто захотел тебя увидеть. Если ты торопишься, я могу уйти». Она качнула головой, открыто рассматривая его. «Не спешу. Просто на сегодня работа моя закончена». Помолчали. Филипп перестал награждать себя в душе нелестными эпитетами, осмотрелся, потом начал рассматривать Аларику. Ты не женат? Наконец спросила она, удовлетворенная осмотром. Нет. И не был? Нет. Он слегка улыбнулся. Не из-за тебя. Верю. Снова помолчали. Потом Филипп обвел глазами комнату. Почему ты здесь? Потому что я, кроме всего прочего, еще и художник-видеопластик. Год назад окончила пи Петербургский институт эстетики. Я не знал. Ты многого не знал. Например... что твой муж Сергей Рябов два года назад... Не надо об этом, я не то хотела сказать. Его смерть мало что меняет. Филипп заставил себя промолчать. А Ларика хотела казаться независимой и счастливой, но не следовало опускаться до словесных опровержений ее неправоты. Пять лет назад он слишком много говорил. И все-таки, до да чего же она красива и недоступна. Устал от космических путешествий. Все же незапланированные мероприятия. «Как тебе показалась работа спасателей-безопасников?» «По-моему, однообразно и утомительно». А Ларика снова засмеялась знакомым грудным смехом. Давно он не слышал этого смеха. Вечность. Специфика работы безопасников весьма далека от молвы. Их работа не так заметна, как работа линейных спасательных отрядов. «Надеюсь, из формы ты не вышел? Ты ведь всегда так пекся о своей форме?» Знакомые выпады, знакомые интонации — Все возвращается на круги своя. Все ли? Из формы я, конечно, вышел. Все-таки потерял уйму тренировок. Наверстаю. Не сомневаюсь. май говорил, что ты пикер. Кто-кто? Пикер. Это его собственное словотворчество. Означает спортсмен, зависящий от совпадения пиков формы. Физической, психической, эмоциональной, интеллектуальной. Филипп с интересом посмотрел на Ларику. май это ребров? К сожалению, Он мне сказал, что это отрицательное качество для спортсмена, и от него надо избавиться. «Разве ты сам думаешь иначе?» Теперь уже засмеялся он. «Ого! Ты снисходишь до разговора о спорте. Это явный прогресс. Кстати, твое появление в зале во время игры было для меня настолько неожиданным, что я чуть не сошел с дистанции». На мгновение лицо аларики стало холодным чужим. Только на мгновение. Она отвернулась... сказала своим низким контральто, совсем спокойно, как о пустяке. Просто Сергей думал о спорте так же, как и ты, хотя у него была иная цель в жизни. «Интересно», — Филипп хмыкнул, — «ты знаешь мою цель? Какова же она?» аларика встала и прошлась по комнате, касаясь рукой расставленной аппаратуры. Филипп невольно залюбовался ее фигурой и не успел отвести глаза. Женщина в упор посмотрела на него. «Твоя цель — просто жить, не так ли?» «Не уверяй меня в обратном, не поверю, хотя я была бы рада». Она смолкла и снова села напротив. «Я бы поняла тебя, если бы ты стремился стать великим спортсменом или великим конструктором. Честолюбия нет только у дураков и мертвых, но просто жить... Извини, не понимаю». Тягостное молчание погасило разговор, как дождь гасит костра Филипп думал над словами о Ларике, причем без обиды, что удивляло его самого. и усмирял интуицию, подсказывающую ему самые сказочные варианты дальнейших встреч с ней. Однако трезвый рассудок видел все в ином свете. «Ты, наверное, права», — сказал он медленно через некоторое время. «Не во всем, конечно. Честолюбие у меня, к примеру, имеется. Говорят, я неплохой спортсмен и талантливый конструктор. Не знаю, как насчет таланта, но я действительно кое-чего стою. И все же это не то, по-твоему. Так?» «Дай мне подумать, может быть, я тебя пойму». «Подумай». А Ларька кивнула, в глазах ее снова мелькнуло удивление. Но Филипп слишком хорошо знал эти глаза, чтобы обмануться в выводах. И все же пять лет, не могли же они не изменить ее хотя бы в малом. «Что бы ты хотел посмотреть у нас?» Она взглянула на браслет-видео, показавший лунное время. «Если не возражаешь...» «Запиши на мое видео ту картинку, где ты шагаешь по леднику». «Ну, если ты хочешь». Филипп снял браслет и отдал оларике. Та вставила его в нишу копира, коснулась нескольких сенсоров, подкрутила лимп настройки. «Вот и все, держи. Правда, не знаю, зачем он тебе». «Отвечать, надеюсь, не обязательно», — пробормотал Филипп, надевая браслет. «Спасибо. Когда-то, много лет назад, после изобретения фотографий, говорили, что умрет искусство живописи». С изобретением голографии говорили, что умрет искусство скульптуры. Я не великий знаток искусства видеопластики, но этот твой портрет, по-моему, подлинный шедевр. Если бы твои слова слышал Григорий, творец портрета, он был бы польщен. Разговор иссяк. Время ощутимо утекало сквозь пространство, разъединяющее их. Оно было густым и красным, как лава, текущая по склону вулкана. Филиппу стало жарко и неуютно, хотя ему казалось, что он давно научился не теряться в любых обстоятельствах. «Над чем ты работаешь?» — спросил он, чувствуя, как ускользает куда-то нить понимания, соединившей их несколько минут назад. «И как тебе удается совмещать работу дежурного врача и художника? А как ты совмещаешь спорт и работу конструктора?» «Не знаю», — улыбнулся Филипп. «Умница», — подумал он, — «как давно мы не разговаривали в таком ключе. К сожалению, пять лет назад я не углядел за ее внешностью серьезности думающей женщины, а сейчас, кажется, поздно. И все-таки не думал, что твои школьные, да и институтские опыты с объемными картинками позволят тебе стать художником». «Я тоже не думала это все Сергей». Она прикусила губу. «А занимаюсь я практически видеопластикой, а не тем, чем хотелось бы». как сейчас говорят, эстетическим оформлением замкнутых пространств. Создаю интерьеры для рабочих кабинетов, комнаты отдыха, кают-компании на космолетах, дальней разведке и так далее. Нельзя сказать, что рутина однако Ларика махнула рукой и вдруг оживилась. Зато в свободное время мы занимаемся свободным творчеством. В данный момент ребят интересуют две темы. Одна — моделирование чувственного восприятия мира, описанного в древних художественных произведениях. Вторая — сравнительный поиск хомо-сына-ира-эт-студия, человека среднего, живущего в разные эпохи. Я веду вторую тему, и уже удалось кое-что раскопать. Мы с Виторио, это наш инженер-видеомоделист, провели сравнительный анализ исторических хроник и сохранившихся художественных полотен великих мастеров прошлых веков, вплоть до 17-го. «Увы, глубже опуститься пока не удалось. Сведения о физическом облике наших предков становятся чересчур скудными. К тому же дело осложняется ярко выраженными национальными особенностями народов, разнообразием типов лиц и методов работы художников». «В таком случае ваш человек средний фикции произнес скептически настроенный Филипп. «Едва ли смешение типов даст нужное решение?» «К счастью, выход нашелся. Женщина». улыбнулась аларика Женщина мерила красоты и совершенства во всей эпохе. Как говорят индийские тантры, женщина, пальцы природы и драгоценные камни мира. Отсюда и исходит наш метод. Но физический облик человека изменяется очень медленно, на протяжении сотен тысячелетий, а вы хотите увидеть изменения через сотни лет. «Ты, безусловно, прав. Изменения в строении человеческого тела почти незаметны за век. Зато изменения в человеческой морали гораздо разительней, и наш метод определения человека среднего – это отношение к нему сообразно нормам морали каждого столетия». «Теперь понятно. И что же получилось?» Аларика включила ряд темных экранов, похожих на стенные ниши. В них заклубилась мгла, исчезла, оставив живые фигуры людей. «Это XVIII век. Слева – узаконенный средний тип женщины евроидной группы. Справа – отображение идеала великих художников этого века – Рафаэль Рубинса, Ван Дейка, Кареджа, Рейс и других». «Да», – хмыкнул Филипп, рассмотрев обеих женщин в странных нарядах. «Я не скажу, что идеал в данном случае выглядит лучше среднего. Или у меня нет вкуса?» – аларика покачала головой. «Твой вкус сформировался нашим временем подожди посмотрим дальше виомы погасли затем вспыхнули вновь это уже 19й век филипп приподнял брови в правом объеме видеопроектора он увидел знакомые черты девочки за столом жана батиста греза этот портрет он видел у станислава томоха дома вернее копию выполненную женой томаха аларика заметила его удивление тебе знакома эта композиция? Жан-Батист Гресс «Девочка за столом». «Верно», — теперь уже удивилась Аларика, заинтересована его познаниями в области искусства. «Хотя и не совсем. Мы совместили два прототипа. Один — девочка за столом Гресса, второй — девушка с веером Ренуара. Я не знала, что ты знаток живописи XIX века. И кого же ты знаешь из художников не обязательно XIX столетия?» «Джона Констебля», — подумав, ответил Филипп. Я очень люблю пейзаж, хотя с удовольствием смотрю и портрет. Еще Шишкина, Шилова, Маулара, Канье и много других. У меня нет ярко выраженного любимца. Ну, а как дела обстоят в наш просвещенный век? аларика вдруг смутилась. Понимаешь, с нашим веком все просто и все сложно. Средний тип выбрать легче, тем более, что человечество постепенно приближается к единой расе. А вот идеал снова сменилось изображение в виомах. Филипп не выдержал и засмеялся. Правый идеальный виом отображала Ларику. Левый тоже был чем-то на нее похож. «Извини», — сказал он, заметив, что женщина нахмурилась и прервал смех. «Я смеюсь, потому что невольно ожидал видеть тебя и справа, и слева». «Шутка, ребят», — пробормотала она, отворачиваясь, и украдкой посмотрела на часы. Филипп с грустью понял, что пора уходить. «Ты кого-то ждешь?» Он встал. «Да». Со вздохом призналась она, убирая аппаратуру в стены мастерской, выпрямилась. «Честно говоря, я хотела, чтобы ты позвонил. Теперь уходи, за мной сейчас придут». «Кто?» — хотел спросить он, но вместо этого спросил. «Мы еще увидимся?» «Это будет зависеть не только от тебя». Филипп сдержал вздох и кивнул в ответ, словно не ожидал иного. «Тогда до связи». «До связи, конструктор», — сказала аларика подавая руку, хотела что-то добавить, но передумала. В коридоре он наткнулся на бегущего человека, прошел несколько шагов, и только потом его озарило. Он оглянулся, но мужчина уже завернул за угол, слабо пискнул входной сигнал двери. Дома он с полчаса слушал новости космоцентра, передаваемые по каналу Всемирного информвидения. Попробовал вызвать Томаха, но бесстрастный голос домашнего координатора сообщил, что Станислав не появлялся. Кипсекретарь отдела, куда осмелился позвонить Филипп, ответил лишь, что инспектор Томах на задании, но какое задание, где его выполняет Станислав, секретарь не знал или не имел права сообщать. Филипп снова загрустил, потом вспомнил совет Травицкого и решил навестить один из любимых уголков лесной природы, дабы развеять легкую меланхолию от Дум. На этот раз он выбрал центральный лесной заповедник, расположенный в северо-западной части Среднерусской возвышенности, на водоразделе Волги и Западной Двины. С тех пор, как погибли отец и мать, уроженцы здешних мест, Филипп не посещал заповедник, и те места, куда нет-нет по зарастающему следу, уводят память прежних лет, говоря словами древнерусского поэта Глинки. Центрально-лесной заповедник — царство елей, берез, липы, клена, вяза и ясеня. Леса Подмосковья возле Басова в основном березовые сосновы, Заповедный же лес удивительно разнообразен. Выключив пояс антиграва, Филипп с треском вломился в чашу рябинника и жимолости, оцарапался и пошел напрямик через гибкие кусты волчьего лыка и лещины. Напившись из родника, Он долго выбирался на знакомую поляну, чуть было не зашел в болото, расшитое по краям несозревшей еще клюквой, а когда выбрался-таки на поляну в кольце берез и ольхи, замер от неожиданности. В центре бело-розовый от клевера поляны, подмяв под себя метелки и медуницы, лежала рысь и смотрела на человека прозрачно-желтым взглядом, поводя изредка кисточками ушей. Филипп сделал шаг вперед, рысь встала, глядя на него внимательно и спокойно, без угрозы. Так они и стояли несколько минут, оценивая друг друга. Потом Филипп решил отступить, не из боязни, просто не хотелось тревожить красивого зверя. И в этот момент с противоположной стороны поляны метрах в ста из-под леска сверкнул бесшумный тоненький голубой язычок. Рысь, мяукнув, подпрыгнула, свалилась в траву и осталась лежать без движения. Немой от удивления и гнева, Филипп смотрел, как из-за деревьев вышли на поляну двое в зеленых, почти полностью маскирующих их костюмах, и направились к нему. Один был молод, белобрыс, но черен от загара, сверкал улыбкой, хотя Филипп не назвал бы ее в этот момент «ни добрый, ни веселый». Второму наверняка перевалило за 80, если не за все 100. Высокий, худой, он слегка сутулился, и лицо у него было не коричневое, а каменно-серое и застывшее, как ритуальная маска. В руках он держал бинокль. Молодой на ходу закидывал на плечо ремень электрокарабина. «Вообще-то ходить одному тут небезопасно», — заметил молодой охотник вместо приветствия, подходя и осматривая рысь. «Охотничья зона!» «А хороший экземпляр, Влад! Будет чем похвастаться!» — он разогнулся. «Как вы сюда попали?» «Разрешите посмотреть ваш карабин?» Также вместо приветствия вежливо попросил Филипп. Белобрысый удивленно посмотрел на спутника и с некоторым колебанием протянул карабин. «Не приходилось видеть раньше?» «Приходилось», — сказал Филипп, примерился и одним ударом о землю отломал прозрачную трубу ствола. «Да вы что!» — сделав движение к нему с угрожающим изумлением, воскликнул молодой незнакомец. «С ума сошли?» Филипп швырнул разбитый карабин на землю, повернулся и молча пошел в лес. Белобрысый догнал его, схватил за плечо, неожиданно больно сдавил сухожилие. Филипп сбросил его руку. «По какому праву вы это сделали?» – прошепел охотник. «Оставь его, Рон», – глуховатым голосом произнес старший. «Раз он так сделал, значит, считал, что имеет на то право». Филипп почувствовал в его словах упрек и, повернувшись, угрюмо буркнул. «Я же разговаривал с ней. Неужели не поняли? А ваш выстрел — это предательство в такой момент. Кто разрешил вам стрелять в заповедной зоне?» «Стрелять!» — фыркнул молодой Рон. «Слышите, Влад, да кто вы такой, чтобы судить наши действия?» «Кстати, насчет заповедной зоны. Старший нагнулся, потрогал рысь за нос и выпрямился. ВКС подписал вердикт от 19 июня, объявляющий заповедной зоной всю землю». Так что преимущество заповедника теперь не имеет ни один район земного шара, вернее, имеют одинаково все. А насчет стрельбы рысь парализована и только, и у нас есть охотничье удостоверения. Вас устраивают мои объяснения?» «Это к делу не относится». Молодой охотник уже успокоился и озабоченно осматривал карабин. «Надо же, отдохнули, поохотились. Нервы надо беречь, молодой человек. Излишняя впечатлительность – далеко не положительное качество». По его тонким губам скользнула усмешка. «Знакомство с этой кошкой вплотную не прошло бы для вас даром. Это только в сказках писали, что хищные звери способны стать ручными. На деле все гораздо проще и естественней. Кстати, все-таки кто вы такой?» «А вы?» — в тон спросил Филипп, чувствуя на себе изучающий взгляд старика. «Я Рональд Клитгард». «Старший инспектор отдела общетранспортной инспекции, а мой друг Владибор декушин руководитель первого сектора УАЗ, член совета, кстати». Филипп невольно взглянул на Каменолицова. «Меня зовут Филипп Ромашин, конструктор института ТФ-связи и мастер спорта по волейболу планетарного класса», добавил декушин без улыбки. «На молодого его спутника это не произвело никакого впечатления». «Что ж», — сказал он, — «не слишком приятное знакомство, но тут уж виноват случай». «Взаимно», — сказал Филипп и холодно добавил. «Спасибо за доброту по отношению кошки, как вы изволили выразиться, но она уже просыпается, и думаю, что вам лучше отойти от нее подальше. Рыси не любят тех, кто причиняет им боль». Клитгард и Дикушин озабоченно посмотрели на шевельнувшегося зверя, но не тронулись с места, и Филипп понял, что эти люди в чем-то превосходят его, хотя он и не чувствовал к ним расположения. Было ли это превосходство ума или превосходство знания, он не знал, но это глубоко уязвило его и заставило задуматься. Махнув на прощание рукой, он включил антиграф и пологой дугой поднялся в воздух, словно подхваченное ветром семя одуванчика. Через полчаса стремительного полета сквозь тугой, гудящий колоколом воздух к ближайшей станции метро, он вдруг открыл, в чем было превосходство новых знакомых. в уверенности, уверенности в том, что они правы, в сдержанности и, может быть, великодуший. «Ладно», — сказал он себе сквозь зубы, «пусть я погорячился, но стрелять в животное, которое не может ответить охотнику тем же жестоко, это все равно, что стрелять в красоту и правду. Пусть я не охотник, пусть излишне впечатлителен, главное, чтобы я не остался равнодушным. Охотники! Черт бы их подрал! Не исчезло, выходит, это племя узаконенных убийц». несмотря на исчезновение гостов на охоту из забой бычков, молочных и свиней. Не перестала тешить себя стрельбой по беззащитным тварям, щекотать нервы мнимой опасностью и приятным риском. Словно никогда не было страшных столетий войн и бессмысленного уничтожения тысяч исчезнувших видов зверей. Словно память человечества коротка и не тревожит совесть, когда первые охотники выходят в леса вновь открываемых планет. Филипп так задумался, что едва не пролетел мимо светлого вокзала транспортного узла на окраине Вологды. Очнувшись, дал себе слово разыскать в ВКС-ведомство по восстановлению экологических ресурсов и узнать там цену охоте. «Кто знает, может быть, я все же перебарщиваю», — подумал он. «Прав этот белобрысый Клидгард. Никто не давал мне полномочий судьи, и первый порыв далеко не всегда правилен. И еще он прав в том, что я слишком возбудим». Это не единственный, но самый крупный мой недостаток, после любви к сладкому. Тут его мнение совпадает с мнением Станислава, а ему я верю больше, чем себе. Кто бы мне сейчас помог разобраться во всем, так это слава Томах. Куда он запропастился?»